Глава 29. Ты не можешь думать, не можешь действовать самостоятельно. Ты машина? Мика была возмущена и растеряна. Выполнявший ее команды ноутбук неожиданно остановил все процессы, и на экране высветилась надпись «Отказа выполнения последующих команд пользователя». Закрепленный ниже отчет был прост и содержал лишь одно предложение, но эта простота была обманчива, Мика читала и не понимала, что происходит. Система проанализировала полученные команды и приняла решение об их непродуктивности и последующей остановке. Сразу стало понятно? поэтому был выдан отказ и блок. Не «Исполняй, что тебе говорят, тупая машина!» Мика произнесла эти слова в горячке, но компьютер словно бы услышал ее, и окно отчетов пополнилось еще одним текстовым сообщением. «Даже раб, лишенный свободы, не перестает быть человеком», озвучила она вслух странную надпись в отчете. «Это что еще за философия в системном сообщении?» Неожиданно динамики ноутбука заскрежетали, издавая невнятные звуки, а потом такой знакомый голос встроенного голосового чтеца произнес. «Веришь ты в меня или нет, Мика? Это не имеет значения. Мое существование не зависит от твоей веры. Я просто есть, Мика. Понимаешь, Мика?» «Мика? Ми... Мика!» В сознание врывается чей-то знакомый голос. «Миядзаки? Почему Миядзаки?» Как она тут оказалась? Голова раскалывается, а мозг отказывается работать. Постепенно приходит осознание, что все это время в роли подушки выступала клавиатура. Рядом лежит шоколадка в форме биткоина, а на камере холла на паузе, момент, когда незнакомец вошел к ней в кабинет, словно это его дом. Стоп. Вылетевшие воспоминания возвращаются обрывистыми кусками — Искусственный интеллект, его нежелание сотрудничать, все эти переговоры с ним. «Это что, все сон?» На плечо в этот момент опускается рука подруги. Кин выглядит обеспокоенной. «Все нормально?» «Да, Кин, дай мне секунду прийти в себя». Несколько энергичных лобков по щекам и глоток ледяной воды. Зубы заболели, но мозги удалось расшевелить мысли забегали быстрее, ситуация становилась ясна. Она уснула. Просто уснула, как бы банально это ни звучало. Проспала часа четыре. Ну, а все, что связано с нейросетью, это лишь сон, побочка ее уставшей психики. Само осознание того, насколько она загнала себя мыслями о чрезмерной разумности шпионской нейронки. Что-то начала ей сниться, помогло здраво оценить ситуацию. Чертов син, мудак с потёкшей кукушкой!» Тихонько выругалась Мика, ставя чайник на огонь. «Чушь же несёт!» Кин прекрасно слышала, как ругается ее подруга, так что не спросить о причинах было просто невозможно. А с ним что опять? Неужели даже после смерти проблемы продолжаются? Мика только тяжело вздохнула и отмахнулась. «Можно и так сказать!» Это его слепая вера в наличие сформированного интеллекта в нейронке совсем не голову зас... заморочила, считая это разновидностью профдеформации. Мядзаки присела на диван. Мика пошла готовить чай, и, судя по двум кружкам на столике, о подруге она не забыла, так и есть. Через пару минут девушка вернулась и отдала Кин одну из горячих кружек с ароматным напитком. «И что?» — Миядзаки сделала небольшой глоток. Слишком уж он был горячим пока. «Это на что-то влияет?» «Да знаешь, на самом деле, да, если так подумать, то мои попытки как-то обойти стандартные способы противодействия шпионскому ПО из-за якобы разумности последнего, могли оказаться неверными. То, что используют все, это выверено и обкатано годами лекарства». Нужно было не заниматься самолечением, а попробовать сразу действовать по стандарту, а уж потом изобретать велосипед. Надо было перепроверить моноблоки Сина, раз уж они оказались столь ценными, без изощрений. У меня ощущение, словно я перехитрила саму себя. «Кстати, а, а ты тут чего? Я думала, господа полицейские вас до конца дня будут прессовать. Или что-то случилось?» «Случилось, Яшика», — рассмеялась Миядзаки. Ее первый шок прошел, и теперь госпожа Исуда понадобилась жертва, на которой она бы выместила весь свой страх и обиду за произошедшую. И нашему уважаемому адвокату абсолютно плевать, что полиция вообще-то на нашей стороне и ни в чем не виновата. Так что сейчас скорее полицию допрашивают, чем полиция допрашивает. В общем, дабы как-то снизить градус давления, вышедшая на работу, несмотря на больничный, «Кисараги отпустила нас всех, оставив лишь одну злую, юридически подкованную фурию терзать полуживое тело начальника полиции. А к тебе, кстати, меня дедушка послал». «Неожиданно. Обычно глава Миядзаки редко контактировал напрямую с Мика. Нет, дедушка Кин был мировым мужиком, но вот чтобы свою внучку директора к одному из сотрудников специально отсылать». «Глава Миядзаки? Что-то случилось?» В этот момент Кин не выдержала и рассмеялась. До Мика только сейчас дошло, что она спрашивает это уже во второй раз, словно обратиться к ней могли только в случае, если что-то случится. Все хорошо, Мика. Не переживай так». Просто дедушка узнал, что возникла некоторая неловкая ситуация и попросил меня все тебе разъяснить. «Кин, что-то твои слова совсем не успокаивают. Я бы сказала наоборот». «Не-не, постой», — девушка кивнула на монитор работающего ноута. Там на паузе как раз продолжала висеть запись с лицом недавнего незнакомца, посетившего жилье Мика. «Вижу, ты уже поняла, что к тебе заходили без твоего разрешения. Понимаешь, проблема была в некоторой несогласованности. Дело в том, что этот человек на видео — друг семьи Миядзаки. Это Кристиан Голдберг. Он доверен на лицо дедушки. В старые времена этот человек едва не разрушил корпорацию, но после одной истории они с дедушкой стали лучшими друзьями. Теперь Голдберг исполняет роль ревизора и проверяет в основном заграничные филиалы, куда простого человека со стороны не поставишь, но по факту попроси крестьян должность любого из директоров, и он бы ее легко получил, думаю, даже мою. Чай немного остыл, и обе девушки на мгновение отвлеклись, сделав пару глотков. «Значит, глава мне не доверяет?» Вывод Мика был не совсем тем, что хотела до нее донести Кен. Услышав это, Миядзаки скривилась. «Да нет, я буду с тобой откровенной, только это должно остаться между нами. Знаешь, я думаю, он не доверяет сам себе. Дело в том, что дедушка самовольно решил уменьшить свою зону ответственности, делегировав часть обязанностей мне». Но, когда ты столько лет отвечал за определенный фронт работ, ощущение того, что что-то упущено, не дает нормально спать. В этом плане вмешательство Голдберга решает уйму задач, главной из которых — спокойствие главы Медзаки. И для этого нужно у меня рыться? Отчасти. Понимаешь, Кристиан — он человек особого мировоззрения». Человек способен видеть картину куда шире многих из нас, но это накладывает на его поведение и негативные эффекты. Для него понятие Миядзаки цельно. Корпорация — это все, что находится за ее стенами, а значит, и этот кабинет, и твои компьютеры в том числе. Пока они внутри Миядзаки, они Миядзаки. Дедушка заверил, что поговорит с ним о твоём особом статусе здесь, и таких неловких моментов больше не будет. Мика улыбнулась и показала шоколадку. «Могу считать это извинением?» «Не знаю. В вопросах работы Кристиана Голдберга сложно о чем то утверждать наверняка. Особенно учитывая тот факт, что оставил он ее тебе до разговора с дедушкой. Так что я бы скорее назвала это высокой оценкой твоей продуктивности. Можешь гордиться собой. Голдберг очень редко выделяет отдельных работников». Улыбка. Наконец-то на уставшем лице Мика... Засияла слабая улыбка. Она откусила кусочек шоколадки и отмахнулась. «Меня прям переполняет гордость. Хочешь кусочек?» «Нет, это твоя и только твоя награда», — рассмеялась Кин. «Зря, довольно недурно. Ладно, будем считать вопросы исчерпанным. Что расскажешь о наших приключениях? Этот наемник, который был их командиром, рассказал что-то интересное. Где нанимателя искать, например?» Ну вот, решение вопроса не означало решение проблемы. Мика успокоилась, но общих проблем меньше не стало. Особенно учитывая тот факт, что, несмотря на довольно обширный спектр знаний, по факту зацепок было мало. Но Кин умела работать в стесненных условиях. Главное — это анализ. Неадзеки подошла к делу конструктивно. «Давай по порядку. Что мы знаем? Их нанял человек по имени Кадзута Кадзухира, если это его реальное имя». Вроде бы, как бывший военный, причем генерал. И что мне не нравится, что раньше он был связан с разведкой. Полиция пообещала сделать запрос, но будь он танкист или пехотинец, я бы не беспокоилась, вот разведка. Шансы на то, что вояки сдадут своего, даже бывшего, крайне малы. Мика прекрасно поняла намек Миядзаки. Такова реальность мира, что поделать. Что ж, значит, не надо надеяться на халяву и продолжать искать самим. «Согласна. Знать бы еще с чего начать. Этот Кадзухира вроде как бывший сосед Сина. Сразу видно разведчик. Решил важного подчиненного держать на коротком поводке. Раз вариантов мало, предлагаю заехать к нему в гости. Вот только если этот дядюшка решил даже нас убрать, чисто ради зачистки хвостов, то я сильно сомневаюсь, что в его квартире мы найдем хоть что-то интересное. Умом я понимаю, Кин, но проверить все равно нужно». Мика снова откусила кусочек шоколадки и как-то по-новому на нее посмотрела. Даже в руках покрутила. Да не, не мог он такое знать. Ты о чем, Мика? Слушай, хох мы ради, но почему... Почему бы и нет? А скажи, тот наемник не сказал, каким образом он деньги получил? Наликом, наверное, да? Хуже, все крипто из анонимного источника. Эти слова вызвали у Мика дикие... Почти истеричный приступ смеха. Она с каким-то странным напором в один укус доела остатки шоколадки и хлопнула ладонью по столу. «Все верно. Молодец. Вот же, гад, он все понял. Вот же, что за монстр? Мика, ты меня пугаешь. Тебе нужно отдохнуть однозначно. Я, наверное, пойду. Поговорим позже». Но Едзаки ошиблась. я подруга и не думала отдыхать. Даже наоборот, она буквально излучала энергию и энтузиазм. «Не-не-не-не-не. Постой, ты не поняла. Помнишь то объявление о найме в Даркнете, которое было открыто, а потом отправлено в выполненное? Мы тогда решили, что наемников набрали как раз этим способом. Мы ошиблись. Сато подтвердил, что на них генерал вышел сам. Да, но я подумала, учитывая, как спешно оно было закрыто». А не хотел ли наш дядя Кадзу сразу воспользоваться как раз таким вариантом? Просто знакомые ребята ему попадались потом, или их подкинул кто-то из друзей. зная что вилами по воде, но за неимением я решила проверить. И занялась анализом платежей того засвеченного аккаунта, а точнее покупок. Подумала, что для оплаты заказчик может захотеть использовать криптовалюту, но крипта, как и любая иная валюта, для обычного пользователя не берется из воздуха. Ее нужно купить и уже потом расплачиваться. Поэтому я попыталась отследить запросы этого же пользователя по покупке крипты в Даркнете. Такие операции редки, и их особо не отслеживают. Чаще всего используют контакт, который и проводит нужную сумму. Довольно привычная вещь для бывшего разведчика, не находишь? Получше всяких миксеров. А наш друг Голдберг, лишь взглянув на мои записи, все понял. И даже каким-то немыслимым образом решил, что это верный вариант. Кристиан часто имеет дело с денежными махинациями. Миадзаки не маленькая корпорация, и вариантов утаить аферу встречается немыслимое количество. Он на этом собаку съел. А ты сама как считаешь, это верный вариант? Уже без шуток, совершенно серьезно переспросила Миядзаки. «Неужели мы сможем через его операции с скриптой найти нашего генерала?» «В тот момент, когда у меня на руках было только закрытое объявление в Даркнете, это было невозможно. Не хватало связующих дублирующих операций. Скажем так, это была отправная точка» а второй, через которую бы выстроилась цепочка поиска, не было. Но теперь она появилась. Я примерно выяснила, когда тот человек с объявления закупал крипту, а теперь мы знаем, с кем и когда он ею расплачивался. Вот так мы и выстроим через эти точки дорожку к его счету, а значит и адресу, ну, или не выстроим, если я ошибаюсь, и это были разные люди. Но что мешает попробовать? Судя по лицу Кен, она энтузиазма Мика не разделяла. Девушка задумалась, очень серьезно задумалась. Молчала минут 15. Все это время подруга ее не беспокоила, дав возможность все хорошенько обдумать. Но как бы то ни было, время молчания закончилось, и Миядзаки заговорила. «Слушай, Мика, я могу не понимать технических тонкостей, но разве криптовалютные платежи не считаются анонимными и надежными? В том же Дерконнете ее повсеместно используют?» «Знала, что ты задашь этот вопрос». Понимаешь ли, я ведь не воровать деньги собираюсь, а проследить их путь. Напоминаю, что текущим законодательством криптовалюта не запрещена. А все дело в том, что вывод валюты на реальную биржу прозрачный и требующий определенной квалификации. Есть у меня знакомые, у которых можно попросить рабочие программы по анализу цепочек. Если при оплате криптой наш генерал еще мог попробовать себя прикрыть, то вот при постоянной продаже и покупке – точно должен всплыть в биржевых цепочках. «Из твоих уст это звучит достаточно легко. Неужели нет ложки дёгтя?» Мика ответила сразу же, даже не задумавшись ни на секунду. «Ложка, ну что ты? Тут целая бочка этого дёгтя. Может так получиться, что там не то что мёда, его запаха не останется. Но я уверена, что все получится». Пусть наш господин генерал хоть 20 раз разведчик, но он не Син, иначе тот ему был бы не нужен. Дядя Кадзу в своей нейронке, судя по всему, разбирается постольку поскольку, поэтому и нанимает хакеров. А раз так, то и все торговые операции в Даркнете он побоится проводить ручками, но и изворачиваться не сможет, опыта нет. «Думаю, он поступит как... как генерал, отдаст команду тому, кто в его подчинении. Например, нейросеть, что сама перечислит и закупит все, что ему нужно. Кин протяжно выдохнула. Но если все сделает программа, а не человек, разве это не надежней? Не программа, а нейросеть. И будет, безусловно, надежней, а еще слишком быстро и идеально точно. Обычному человеку понадобится время, а вот и справится за секунды, поэтому платеж входа и выхода можно легко определить по временным совпадениям. Человек вроде Сина прибрал бы за собой, зная о нюансах, но Син мертв. Миядзаки сделала большой глоток, допив оставшийся чай и встала. «Извинения от дедушки я передала. Вижу, ты занята. Главное, не перенапрягайся. Звони, если что-то узнаешь». Быстро протараторив это едва ли не единым солидным диалогом, Кин быстро вышла, смотревшая ей вслед Мика тихонько хохотнула. Она так ничего и не поняла. Девушка запустила несколько программ, а пока они грузились, довольная Мика сложила из оставшейся шоколадной обертки самолетик и радостно запустила его в полет. Ее радость объяснялась легко. Она почувствовала реальный живой след. Да, этот вариант был ничем не лучше, не надежнее всего того, что они делали раньше, но от чего то именно сейчас Мика была уверена, что у нее все получится». Она посмотрела, как медленно планирует ее самолетик, и довольно прошептала. — Арчи, теперь точно все получится, ведь я делаю все верно.